Пожалуйста, не оставляйте меня. В ее глазах было много странных желаний, ожиданий. Говорить такое ребенку?» – пошутил я. Это вы-то ребенок?» – тут же ухмыльнулась женщина. Что за чушь? Я не забуду тебя, серьезно ответил я на ее чаяние. Я никогда не оставлю тех, кто мне доверился. Только не предавай меня. Вот и договорились, кивнула Жанет. Девочка ваша может делать что вздумается. Я ее от всего прикрою, кроме как от людей герцога. Герцога, Ха! улыбнулся я, а затем тихо прошептал. Их уже почти не осталось. Жанет услышала это, хотя и сделала вид, будь то нет. Кстати, сказал я, — «все спросить хотел. А почему воробей-то?» В каком смысле? Но меня всегда любопытство брало, почему на эмблеме таверны чучело воробья прибито. А, это, хмыкнула женщина. Я, когда в плен попала, меня этот воробушек, можно сказать, спас. Долгая история, но можете думать, что я считаю воробушков символом своего пути и своей удачи. Понял, улыбнулся я. Я Глава запомню. 19-е. Последний год правления Теодора III. 189 млн 176.180 МП. Уже неделю как счетчик счётчик не меняется. Шахта магического камня была полностью выработана. 189 миллионов. Слух проговорил я, смотря на свою системную панель. Много это или мало? Как знать? Если бы я хотел встретить свою старость безбедно, более чем, учитывая руды, золото и серебров хранилище. алмазов, угля, другого говна, у меня столько, что хватит на что угодно для меня одного, вообще завались. Но хватит ли этого всем нам? Хороший вопрос. Руки чешутся. Я уже так долго жду. Пора бы проверить это. Альфред! Когда там у меня день рождения? Через шесть месяцев, господин, валился в комнату перепуганный от моего вопля дворецкий. А что такое? Вы забыли про свою церемонию совершеннолетия? О, и церемония будет, да? ухмыльнулся я. Вообще не помнил на самом деле, если честно. Оказывается, через шесть месяцев мне будет шестнадцать. Я стану взрослым официально. Как вовремя. Тогда, начинай готовиться, взбодрился я от такой новости. Давай убедимся, что все вассалы получат приглашение от имени герцога. Я хочу, чтобы они все пришли на мой праздник. Господин, задохнулся тот. Время пришло, ответил я на его удивление. Больше тянуть нет никакого смысла. Мы сделаем это, сделаем это через шесть месяцев. Погода так быстро портится. Успеть бы к зиме вернуться. Накрытая повозке медленно катился по дороге свободный торговец. Время шло к осени. Он хотел продать в герцогстве зерно, хлопок, купить там железо и вернуться домой до зимы. Опасаясь, что будет дождь, глядя на хмурое небо, он накинул на плечи плащ и приготовился мерзнуть. Опустил голову, заметил на дороге троих крестьян и тормознул кобылу. Вы в город едете? задал вопрос один из троиц, обрадовавшийся такой удаче. Запрыгивайте в повозку, бросил тот. Дождь скоро пойдет! промокнете. На бандитов эти трое мало были похожи, а торговец за свою жизнь многое повидал и был уверен, случись что, справится. Главное, за свою доброту он мог получить много интересных сведений. В этих местах он давненько не был. Чего это вы в город намылились в это время, спросил он. Самый старший из них едва двадцать годков разменял с собой на продажу у них ничего не было. Купить они тоже вряд ли что-то могли, судя по их одежде. Скоро ведь день рождения юного лорда, ухмыльнулся старший из этих троих. Он вот-вот взрослым станет. Какого лорда? нахмурился торговец. Он сразу и вспомнить не смог, у какого это важного человека мог быть сын, чью церемонию даже крестьяне с окрестных сел праздновать ездили. "У лорда Рохана!" Рохана! крикнул младший. сына герцога!" А, выдохнул торговец. <CR> Правда <bakery> понятней не стало. А какое дело крестьянам до да бессильного бастарда? спросил он, абсолютно запутавшись. А хотел было продолжить младший, но его то ли братья, то ли друзья тут же за рукав одернули. Просто едем туда, ухмыльнулся старший. У нас у всех чувство есть, что там что-то точно случится. Что-то хорошее. — хохотнул торговец, но сам в это время напрягся до нельзя. Это что происходит-то, думал он. За двадцать лет он ясно усвоил, что дыма без огня не бывает. А тут такое. Крестьяне бросили все и в город сбегаются просто потому, что у них чувство да бред же! Должен ли я вернуться скорее? спросил он сам у себя. Такие неопределенные и подозрительные вещи могли стать опасной переменой. Не бойтесь, спокойно сказал старший строицы. С вами ничего не случится. Откуда такая уверенность? Просто чувство, снова по-идиотски ответил тот. Вы можете верить лорду. «Не уверен, что в мире найдется придурок, который доверит свою жизнь и будущее этому герцогу, хмыкнул торговец. Не герцогу, тут же спокойно сказал старший. Лорду. Напряжение в воздухе достигло своего апогея. Ожидание чувство неотвратимого будущего, которое неизвестно, что принесет, но непременно наступит, подпитывалось буквально всеми вокруг и стало в итоге настолько сильно, что даже герцог Теодор, тот, кто не желал считаться ни с кем и ни с чем, тот, кто не желал видеть ничего в мире кроме собственной тени, в какой-то момент осознал, что-то вокруг изменилось. Мир изменился. Он стал больше пить стал запираться в комнате и не выходить оттуда днями, а то и неделями. В какой-то момент, выйдя из спальни и отправившись в кабинет, он глянул на слуг, которые, как и всегда, стояли у дверей, ожидавший приказа, и не узнал их. Он медленно шел по коридору и осознавал: он не узнает стражников, служанки, рабочие на складах, повара, да даже дежурящие на вратах его замка рыцари. Кто они? Он шел по коридору и с ужасом для себя осознавал: он один остался, вообще один. Все документы в его кабинете лежали так же, как он оставил. Что толку, если все дела в герцогстве уже давно не имеют к нему отношения? Он глянул в окно. Там было несколько троек коней, больше десятка простых карет. На проезде к его дому буквально встала пробка. Кто эти люди? кому они все пришли? к нему его никто не предупредил об этом они писали письма почему он их никогда не видел альфред позвал по привычке нежели от большого желания ответа не было медленно опустившись с кресла он продолжал молча смотреть в окно кого-то он даже узнал внизу там были его вассалы его подданные или уже не его Что вообще тут осталось его? Какую-то женщину провожали из замка. Он точно узнал в ней свою любовницу. Последние дни он не навещал ее. Женщину тут же из замка погнали. Он даже ее лишился. Ему было плевать на нее. Теодор менял женщин словно перчатки. Он любил их, упивался ими, дарил им золото, меха, драгоценности. Судя по сумке в руках у женщины, Все это у нее не отняли. Меховой шарфик все еще был при ней. Роскошные перчатки блестели так, что было даже отсюда видно. Она ушла с кучей богатств. Почему у нее все оставили, а у него все отняли? Ну и самое важное кто? Это был ты, Альфред, спросил он, когда за дверью раздался очень знакомый стук. Дворецкий вошел внутрь, но не торопился с ответом. Тогда Теодор медленно кивнул в сторону распахнутого окна. "Альфред, ты убрал ее? — спросил он. "Конечно, ваша светлость, как и всегда", отчитался Дворецкий. — Носить выпивку и менять ему женщин единственная работа, которую он добросовестно выполнял весь последний год. Он развлекал его, чтобы выиграть больше времени для истинного господина. Ха, усмехнулся тот. Мне так скучно. Сегодня много подарков прибудет, сухо ответил дворецкий. Наверняка среди них будет что-то интересное. А-а, выдохнул герцог. Точно. Он сделал вид, словно только что сейчас вспомнил нечто важное. Сегодня же день рождения этого ничтожества. Анна, ты задушишь меня, если потянешь этот галстук ещё сильнее. Две девушки часто возле меня вертятся. Они всегда помогают мне подобрать гардероб. Однако сегодня особый день, так что и вертятся они сегодня как-то по-особенному. Аристократичный костюм в этом герцогстве такое дерьмо, вздыхал я каждый раз, когда мне нужно было нормально выглядеть. Придумайте получше, когда станете герцогом хихикала Елена. "Обязательно", ухмыльнулся я. "Завтра займусь". Я это так без задней мысли сказал, однако для девочек эти слова много значили, так что они знатно так напряглись. у нас тут не дворец какой-то, но место для подобных приемов имеется. Внизу в зале много людей собралось. Там подают напитки, играют приглашенные музыканты. А тут наверху тишина. Анна еще пару раз пыталась галстук приладить, но ручки ее с каждым разом ошибались все чаще. Ты так волнуешься, спросил я почти шепотом. А вы нет, господин? Немного. Вести диалог вот так близко, лицом к лицу, переговариваясь шепотом, это было волнительнее, чем то, что мне предстоит. Вы станете герцогом, шептала она. А потом? Кто знает, Если думать о том, как далеко заходит мой план, то думаю, я стану самым могущественным императором на всём континенте. Для начала, оскалился я, выдав всё это на серьёзном глазу. Не знаю, поняла ли она, что я не шучу, но посмеялась искренне. Вы стали таким высоким, внезапно сказала она. Я наконец-то вырос достаточно, чтобы не смотреть на неё снизу вверх. С этого дня Я официально взрослый. Помните, вы должны мне желание. Удивлённо что ты помнишь, улыбнулся я. «Наутро ты плакала, что забыла треть своей жизни. Это была неправда, смутилась девушка, отвернув голову. Так что, ты придумала, что у меня попросишь? Ага, сказала она, обхватив мои щеки вспотевшими ладошками. Пожалуйста, Станьте им, сказала она. Это твое желание? Да, я хочу, чтобы вы стали тем императором, даже если это была шутка. Станьте. Хорошо, я серьезно кивнул, положил ладони поверх ее рук, а затем крепко сжал. Отнял их от своих щек, поднес ее руки к своим губам. Смотри на меня, улыбнулся я, даря эти ручки своим поцелуем, а затем отошёл назад. Оставил там этих двоих замерзших с открытыми ртами. Распахнул двери, отправившись в покои отца. Кажется, только теперь это стало волнительно. Кажется, только теперь мне стало казаться, что это всерьез. Остановившись у тех дверей, куда я за всю свою жизнь ни разу не заходил, я впервые испытал трепет. "Здорово!" не сдержался я. Чуть было не крикнул: "Ку-ку, ёпта!" Мне кажется, или этот ублюдок слегка похудел? Мне шестнадцать исполнилось, улыбнулся я. Твой единственный сын сегодня стал взрослым. Ты рад? С ума сошел!» — нахмурился Теодор. Так же как я не признал его, он все еще отказывался признавать меня. Ну да и хуй с ним. Его признание это последняя вещь на свете, которая мне вообще требуется. Ох, протянул я, Все же хотя бы для мальчика, который жил в этом теле до шести лет, хотя бы в последние мгновения перед смертью, я думал, что он что-нибудь доброе скажет. Нет. Исчезнувший ребенок во мне, возможно, сейчас бы заплакал, но вот я нет. Спасибо, что даже перед смертью остаешься мусором, Теодор. А я рад. Он так и не понял, что это было у меня в руке, пока не прогремел Глава выстрел 20-е. В то же время на нижних этажах замка уже начинало копиться возмущение. В защитном сооружении на бальный зал никак не могло найтись достаточно места. Из-за этого все местные аристократы были вынуждены набиться в гостиную. Недалеко была столовая, там подавали вино и закуски. Были приглашены музыканты, но в их репертуар не были включены танцевальные партии. «Герцог еще не вышел. Возмущались люди, ждущие начала события уже третий час. Давненько нас так не собирали. Да еще и в честь дня рождения его бастарда. Неужели он решил его наследником сделать? Это была самая популярная шутка за сегодня. Может ли бессильный пацан руководить герцогством? Спрашивал кто-то. По слухам, его даже не учили ничему. Он всю жизнь провел запертым в своей комнате. Тогда весь этот балаган вокруг нас. К чему? Может быть, Теодор так устал от попыток сделать нового, что просто решил сдаться? У него все же только один сын. Тем лучше для нас, улыбался кто-то. Стало быть, он собрал нас, чтобы мы о его сыне позаботились. Если так, тогда все эти нелепые слухи в городе тоже имеют смысл. Некоторые люди здесь все же не были идиотами. Конечно, слухи о сыне герцога их достигали. Другой вопрос, что поверить в них мог только последний придурок. Никто из знати не относился к этому мальчишке хоть как-то всерьез. Если все это дело было рук герцога, и он так решил хоть немного имя своего отпрыска отбелить, то почему через простолюдинов? Знал, что мы все равно не примем бастарда. Простолюдин должен править простолюдинами, хохотнул кто-то, и зал быстро оживился. Кстати, продолжал неизвестный Баран де обратился он к женщине в ярко-красном платье. "Я слышал, что эти слухи больше всего с ваших земель пошли. Может, вы что-то знаете?" "С чего это я должна отвечать?" улыбнулась та, взмахнула рукой, как будто муху хотела прогнать. Замерла на мгновение, распахнув глаза. "Хм..." Она только что хотела применить магию и прогнать наглого ублюдка, но у нее не вышло. Ещё несколько раз дёрнув пальцами, она убедилась, что её дар не работает. Покрутилась по сторонам, вызывая смешки у других людей, так как она и так была в центре внимания. "Тут магический камень где-то?" спросила она. "Что вы смеёте все идиоты оснастить магическим камнем зал для приёма? Не просто верхнее уважение, это почти объявление войны." Не существует мага, который не будет чувствовать себя в опасности, лишившись собственных сил. И правда, сказал кто-то, тоже, попробовав использовать свою способность. Магия не отвечает. Что за ерунда? Вокруг тут же началась сумятица. Герцог Крохан прибыл, громко объявил слуга на втором этаже гостиной. Наконец-то, бросил кто-то в толпе. Погодите-ка. «Герцог! кто? Дверь на втором этаже распахнулась, и на тонкий пролет перед лестницей вышел статный молодой человек, только сегодня ставший официально взрослым. Вышел вперед, перед всеми, вытягивая вслед за собой чье то обезображенное тело. Прошу прощения, громко сказал этот парень, а затем вытолкнул вперед эту ношу. Толстое обезображенное тело покатилось по лестнице вниз, к гостям. Мой отец был так счастлив сегодня, что начисто потерял голову. оскалился самопровозглашенный герцог, обращаясь к гостям. Только сейчас люди внизу осознали, этим истекающим кровью туловищем был Теодор Третий. Что это значит? Тут же кто-то выкрикнул из толпы. Это захват власти. О да, кивнул Рохан. Можно и так сказать. Все люди остро ощутили опасность. Вот только оружия у них не было. Мечи были отобраны стражей замка, а магия, их сильнейшее оружие и символ власти, просто отказывались их слушаться. "Я неважно себя чувствую", внезапно сказал какой-то граф в конце гостиной. "Прошу прощения, но я должен вернуться в поместье". Он был развернулся, чтобы и правда уйти. Вот только выход отсюда был заблокирован. Десяток людей в белых плащах вошли через двери из соседней комнаты, перекрыв выход. Магия тут не работает, так почему я не могу рассмотреть их лица? думал почти каждый из зала. Люди в белых плащах скрывали свои лица за капюшоном. Темная дымка скрывала их от всех присутствующих. «Думаете, вам это простят?" заорала баронесса Кроу. Вот теперь действительно испугавшись за свою жизнь, Какая разница? улыбнулся юный герцог, смотря на всех собравшихся сверху вниз. Взять их! Баронесса только вздрогнуть успела, как странная фигура в белом плаще схватила ее за руку и быстро надела на запястье странный предмет. Белый обруч, который стремительно стал окрашиваться красным отливом. Ах! вскрикнула та. Моя магия! Секунда прошла, и браслет стал таким же красным, как ее платье. Вся магия в теле женщины была высосана этим браслетом. Это магический камень, осознала она, когда от резкого упадка сил у нее отказали ноги. Разве кто-то способен обрабатывать их вот так? пронеслись у нее в голове страшные мысли. "Тащите их к выходу", крикнул Рохан. "Устроим публичный суд". В городе сегодня было особенно многолюдно. Даже места в ночлежках для нищих были заняты под завязку. В таверне под прибитым воробушком так и вовсе был настоящий аншлаг. Все просто друг на друге сидели, требуя от хозяйки что-нибудь выпить да поприличней поесть. Небывалый ажиотаж хозяйку невероятно радовал. Бегая у столов, она старалась трясти с людей все их деньги. Обычный, казалось бы, день просто немного оживленный, Вмиг перестал быть таковым, когда двери в таверну раскрылись от чьего-то удара. "Там!" закричал влетевший в таверну мальчишка. "Там это!" он почти задыхался, так быстро бежал, чтобы всем сообщить. "Там всех благородных из замка выводят", сообщил он. "Им, кажется, скоро бошки рубить начнут". Толпа мужиков, которые пили и ели, как ни в чем не бывало, вмиг подорвались с места. Каждый оставил тот, чем был занят, и все разом они хлынули истоверной ужасной волной. Пошабали стулья, перевернули столы. Платить кто будет, уёбки, а? заревела Жанет, но было поздно. Пока она голосила, внутри ни одного человека не осталось. Все из дверей и даже из окон на улицу высыпались. Новость по городу прокатилась стремительно. Толпы людей хлынули в сторону площади как прилив. Сотни их было, тысячи. Дети лезли на крышу, чтобы увидеть казнь. Люди лезли из окон, взбирались на камни, на повозки, облепили деревья. Уже через десять минут у замка даже песчинки было негде упасть. Вот настолько там было многолюдно. Отлично, улыбнулся я. Здравствуйте, мои глава люди. первая. Так как вершить закон может только правитель, рядом с любым поместьем, любым замком должна была быть площадь для слушаний и большая виселица для подведения итогов. Разумеется, рядом с замком герцога тоже была такая. На высокую трибуну можно было сойти по складной лестнице прямо с внешней стены крепости. Важные люди могли наблюдать казни со специальных трибун, а между виселицей и городом вмещалась целая прорва людей которые смотрели на казнь как на лучшее из доступных развлечений. Сегодня был очень особенный день. Людей на площади было столько, что казалось, собрался тут просто весь город. А вот трибуна для знати была пуста. Все те, кто должен был там сидеть, сейчас на коленях склонялись на деревянном помосте. Больше 50 лордов, имеющих право на землю в герцогстве, Были закованы в странные кандалы и были выведены горожанам на потеху толпе. "Здравствуйте, мои люди!" громогласно прозвучал голос юного лорда, так громко, как будто был усилен магией. Мало кто знал, как Рохан выглядит. Люди слышали его имя, но никогда не видели. И вот сейчас имели честь рассмотреть его. Он вышел к толпе, обратился ко всем. "Мои люди," говорил он. Все те, кто стоит сейчас там на коленях, тоже считают людей на земле своими. Вот только лорд Рохан точно вложил в эти слова другой смысл. И как подтверждение этого, следом прозвучал еще один крик. Вам всем не надоело? взревел юный лорд, просто огорошив толпу. Только один крик, Первые сказанные от сердца слова, и они уже дали понять всем вокруг, этот лорд Другой. Жизнь, начал он свою речь. Как много стоит жизнь, как вы думаете? Странный вопрос раздался над площадью. Я расскажу вам, продолжал кричать молодой лорд, схватил за шею какого-то пленника и вытащил его на три шага вперед, бросив его перед публикой. Взял у своей помощницы лист бумаги, громко начав читать. Граф Бэро озвучил он имя пленника. Многие его знают, верно? Железный рудник на горе Сапи принадлежит ему. Неспешно представил лорд обвиняемого, а затем также неспешно сказал: "За последний год 138 детей возрастом от 7 до 11 лет из-за того, что расширять шахтерские туннели слишком долго и неэффективно," Использовать лошадей в шахте было попросту невозможно. Единственными, кто мог быстро по этим туннелям двигаться между зонами для добычи и катать тележки с рудой, были дети. Мальчики, девочки вставали с восходом солнца в 4 утра, а домой возвращались затемно. говорил лорд. 138 из них в прошлом году не выдержали. Цена жизни детей шахтеров Рохан внимательно глянул на свой листок. Три партии в карты с баронессой Иренай, цветы из рассадника герцогини Терези и десять повозок с элитным вином. Это то, на что он потратил деньги. Рохан снова схватил графа за шею и потащил к виселице. Поставить осужденного к стене. Пока в городе Рохан медленно читал приговор в большом поместье недалеко от шахтерских поселков тоже разворачивалось свое представление. Графиня, графиня, беда! До смерти испуганная служанка вбежала в покое своей госпожи. Там солдаты, солдаты уже во дворе стоят. Что случилось? Женщина не поехала в замок герцога, так как неважно себя чувствовала. Хотела отлежаться дома несколько дней, но стоило ей прикрыть глаза, как ее дом оказался захвачен. Кто их пустил? вскричала она. Что им от меня надо? Я не знаю, все, что могла ответить служанка. Их точно кто-то из слуг впустил. Графиня всхлипнула та. Вам лучше спуститься к ним. Кажется, они вообще не шутят. На Весельной площади, кажется, никто просто поверить не мог. Убить его! Господин, просто убейте его! Рохамски нёс вверх правую руку, останавливая вспыхнувший гнев толпы. "Баронесса Кроу", озвучил он имя всё тем же холодным, негромким, отстраненным голосом. Хотя каждый на площади благодаря магии отлично эти полные ледяного гнева слова расслышал. «Десять жизней за прошлый год. Две девочки, Тринадцать и пятнадцать лет. Два торговца, один слуга. «Три травника, два ремесленника. Он даже причину еще не назвал, а толпа снова начала заводиться, приходя в ярость. Цена их жизни банка плохой косметики, произнес он. Все от травников, кто собирал растения, торговца, который баночку продал, служанок, которые эту косметику нанесли. Все они заплатили жизнью за то, что этой женщине не понравилось. Рохан схватил женщину в красном платье за шею и снова сам потащил человека к виселице. Поставить осужденную к стене. Что происходит? Вы кто? Толпа людей ворвалась в баронское имение, выбив двери поместья. Юный хозяин, будущий наследник баронства, выбежал в коридор, увидев, как его слуги здороваются с вошедшими неизвестными. "Вы!" ошеломленно прошептал он. "Вы предатели! Как вы смеете?" "Прошу прощения, ваша милость", спокойно сказала ему главная горничная, десятки лет служившая в этом поместье. Она отошла в сторону, пропуская солдат. "Я не предавала вас", бросила она равнодушно. "Просто выбрала жизнь" Разве это так плохо? Барон Фанс. Барон Тобер. Рохан все продолжал перечислять имена, и та ненависть, которую он подавлял у себя в груди, отчетливо передавалась толпе, даже через холодный, как лед, голос. Когда я читал это, заговорил он, когда последний из пленников был поставлен лицом к крепостной стене. Когда я увидел, как много людей отдали свои жизни вообще ни за что, бумаги в руках лорда внезапно упали на деревянный помост. Единственное, о чем я мог думать: неужели настолько? Он окинул толпу людей скорбным, почти пустым взглядом. Неужели жизни моих людей, жизни моих подданных стоит настолько дешево?» Он резко поднял свой голос. Неужели вы все Ваши жизни, ваши мечты стоят так дешево. Неужели вы, мои люди, те, кто с малого возраста и до ярких седин трудился каждый день, честно старается, пашет как мул, могут разменивать свою жизнь на такую нелепость? И не дожидаясь ответа толпы, тихо ответил: Не могут. Да, верно. Не могут, конечно же. И вновь закричал: "Конечно же нет! Это все чушь!" Окинул рукой всю толпу на площади. "Вы все стоите намного больше", сказал он. "Тихо, неспешно". Под замерзший стук сердец горожан, которые никогда в жизни ни разу вообще ничего подобного от людей не слышали. "Прошу вас, громко говорил лорд. Позвольте мне показать вам, насколько дорого, насколько невероятно, баснословно. Невероятно пиздец нахуй, блять, как дорого, может стоить жизнь моего человека. Под оглушающую тишину на площади, он снова обратился ко всем не с с просьбой. Я прошу вас поверить в меня, говорил он. Я знаю, как много горести вам пришлось вынести. Как много страданий, неуважения, несправедливости вам пришлось испытать. Я понимаю это, и все равно прошу. Обернувшись на пленников, чей приговор был уже известен, Рохан снова обратился к толпе. Завтрашнего дня никто не посмеет калечить, пленить, убивать никого, пока он находится на моей земле. Торговля людьми их свободой будет приравнен к самому тяжкому преступлению из всех. Перечень новых законов, реформ был просто ошеломляющий. Налоги с крестьян больше не станут взыматься. Будут введены новые деньги, новая система учета. новая, да вообще все. Звучало так неправдоподобно, просто немыслимо. Просто доверьтесь мне, в третий раз попросил Рохан. Я обещаю вам Больше никто не будет умирать от мороза зимой и от голода после дождливого лета. У вас у всех, у каждого будет новый дом. Будет земля. Он медленно, очень протяжно глубоко вздохнул. Просто живите. Ладно, он негромко попросил их. Тихо, неспешно, никого не боясь. Без страха, что завтра вас всех кто-то на поле боя угонит. Без ужаса, что собственным детям негде достать хлеб. Просто живите, растите детей. Его голос снова стал жестким, стальным и необычайно громким. Я обещаю вам, почти проорал он. Я костями лягу, собственного горба не пожалею. Но никто в этом мире, ни зверь, ни человек, ни даже сам Бог Не сможет больше сказать вам, что ваши жизни это дёшево. Дайте мне один шанс, и я Глава не подведу вас. двадцать вторая. Как же я устал, чёрт возьми. Не помню, как в замок вернулся после того, как свершилась казнь. Каким-то образом до дивана дошёл и просто рухнул на подушке. Эмоционально, физически это было необычайно трудно. Вы хорошо справились. Анна подошла ко мне сзади и принялась медленно массировать мне виски. Елена просто ботинки стянула. Чувствую, как ног касается тёплое влажное полотенце. С таким уходом жизнь в тело возвращается намного быстрее. Слушали речь? спросил я. Девочки не сразу ответили. Кажется, все в замке её слышали, но вот повлияла она на каждого по-своему. Никогда еще лорд не произносил таких слов. Елена даже шутить надо мной не собиралась. Кажется, даже ее моя речь затронула. Это опасно. Анна, конечно же, понимала в этом чуть больше остальных. Вы обе правы, согласился я. Столь колоссальные реформы, которые я хочу провести, возможны только в двух случаях. Первый это медленно, постепенно, Шаг за шагом двигать сознание людей, чтобы они посчитали происходящее нормальным. Но такой вариант нам не подходит. Остался только второй. Резко, быстро сломать об колено вообще все, что мы имеем. Буквально выбросить людей из мира, в котором они жили вчера, и окунуть в мир, в котором они будут жить сегодня. Очень трудный путь, очень опасный путь. Такой рывок требует огромной подготовки, выдохнул я. И полумер тут быть никаких не может. Шаг назад, и люди начнут сомневаться в будущем. Кто-то воспользуется суматохой, будут требовать вернуть то, что было раньше. Поэтому, попросив поддержки, я брошу это герцогство на сотни лет в будущее, не дав никому ни единого шанса помешать мне. Завтра все начнется. Впереди зима. Посмотрим за эти месяцы, смогут ли люди принять меня. Меня? и мой новый мир, который я хочу преподнести им. Он сумасшедший. Этот маленький новый герцог просто сошел с ума. Гостивший в городе свободный торговец решил присоединиться к толпе, послушал сказанную там речь и тысячу раз пожалел, что не убрался оттуда пораньше. Сразу, как речь закончилась, он впрыгнул в свою повозку и начал гнать лошадь, что было сил. Старался убраться из герцогства как можно раньше. Такое произошло. Всю аристократию, вся правящая элита в целом герцогстве была разом расстреляна, казнена. У торговца до сих пор в голове тот страшный гул в голове стоял. Под конец речи Рохана, под занавес, так сказать, на помост вышла его новая армия. Он сказал, что ни один человек никогда в жизни больше не будет призван в войска против воли. Такого просто не могло быть. Но он сказал это там, перед всеми, а потом, наверное, чтобы убедить всех в собственной силе, приказал солдатам казнить пленников. Что это было за оружие? Торговец не знал этого, просто гадал. Это было как магия, только у всех солдат разом, одинаковая. Из странных железных орудий вырвалась струя пламени. А затем всех осужденных просто стал рвать на куски на потеху публики. Почему они не противились? Было еще одно, что он понять не мог. Почему осужденные аристократы не противились приговору? Даже самые злобные убийцы перед казнью стараются обелить себя, стараются что-то кричать, плачут. Аристократы все умелые маги. Их нельзя просто за горло взять и к стене поставить. Почему из всех тех людей никто даже слова в свое оправдание не сказал? Почему не попытались отбиться? Они все стояли там, словно из них кто-то душу все высосал. Из-за этого все слова Рохана были приняты горожанами за правду. Рёв толпы даже через час за городом был отлично слышен. Такой жестокий расстрел элиты неминуемо не пройдет для мира незамеченным. Он вызовет гнев всех соседних королевств. Весь мир будет такому преступлению противиться. Шестнадцатилетний пацан, бастард, всю аристократию перебил и перед толпой челяди почти в землю кланялся. Такой позор, такой удар по всему, что люди вообще считают здравым смыслом. Немыслимое унижение для аристократии, для дворян. Именно поэтому торговец старался бежать. Он гнал лошадей, потому что боялся, что ему солдаты герцога просто решат закрыть рот. Несясь по дороге почти без отдыха, он выкатил на равнину Поши уже через семь дней. Для торговой повозки это невероятно быстро. Думал, что смог сбежать, но уже здесь увидел перед собой ту же армию. Герцог Грохан предусмотрел это. в ужасе вздохнул свободный торговец. Эта равнина была единственным местом, как можно войти и выйти. Конечно, он заранее разместил тут свою армию. Там были сотни солдат. Тут целый военный гарнизон строился, Все с тем же оружием, которое так сильно внушало в торговца страх. Один из военных увидел повозку и помахал рукой кучеру, приказывая остановить лошадь. "Ну вот ты конец", почти заплакал торговец. "Меня точно не выпустят". Меня убьют. Три солдата в странной броне подошли к нему. Герцог на площади представил их как свою армию. «Армия Герца Горохона. Рохиримы. Почему они такие здоровые? Пронеслась у торговца мысль. Все воины Рохана были одеты в стальную броню. Торговец подумал, что сперва ему показалось, но нет, они были огромны. Торговец на месте кучера воседал но все равно смотрел на этих рыцарей снизу вверх. Любой из них, судя по виду, мог бы его кобылу голыми руками порвать на куски. Хлопнем лошади по спине, из нее бы хребет через задницу на землю посыпался. За спиной у каждого из солдат висел стальной ранец, полностью закрывающий их со спины. Шлем полностью покрывал голову и крепился к доспеху, что не мешало рыцарю вертеть головой. Даже на месте глаз были жёлтое стёкла и почти могильным огнём светились. Торговец обратил взор на наплечники этих рыцарей. Судя по толщине металла на них, броня точно килограмм двести весить должна. Как они вообще ходят в ней? Что за безумец такой отлить мог? А главное вообще, как он смог что-то такое в принципе сделать? Тот что рукой помахал, заглянул в повозку. Увидел железо, которое тут вез на продажу. Что в ящике? Торговец услышал вопрос, немного глухо звучащий из-за большого шлема. Еда, вода, с бледным лицом произнес он. Понял, кивнул тот. Проезжай тогда. А? удивился тот. Да? Что, не хочешь? ухмыльнулся герцогский Рохерим. Его смешок был различим из-за веселого голоса. «Нет, "Нет", повторил тот, а затем осекся. "Нет, я поеду". "Езжай, езжай!" посмеялась вся Троица, кажется, приняв его за какого-то умственно отсталого идиота. Просто позволили ему уехать? Пропустили даже, если знали, что он сможет разнести новости? Они не знали, чем это чревато для их правителя. Рохери мы просто пошли по своим делам. Торговец глянул на них еще раз. У них на груди, а еще на ранце, был вытравлен очень красивый щит, а еще четыре звезды на нем, каждая смотрящая на свою сторону света. Он никогда раньше такого герба не видел. Торговец стягнул лошадь и только затем подумал. В голове очень страшная мысль родилась. Что если Рохану просто плевать? Узнают другие? Нет. Что если он уже был готов к этому? Что если он отпустил его, потому что настолько уверен в армии, что может на своих землях воле всех лордов противиться? Что если он просто никого не боится? Что если он так силен, что может выдержать даже гнет королевской семьи? Может, мне не стоило уезжать? подумал торговец о чем то невероятном. Ведь если все так, если он в самом деле сможет то... глава 23. Как и было обещано, уже на следующий день после казни везде начали происходить перемены. Аристократия на северных землях полностью вымерла. Все права на землю были отданы обратно в руки Герца Горохана. Поместья были брошены. Шикарные дома, в которых жили местные феодалы, остались пусты. Но только до вечера. Три маленьких деревни у моря жили друг с другом бок о бок уже 20 лет. До города тут было 10 дней на повозке трястись, а из официальных лиц только наместник, которого неделю назад выселили. Люди думали, что этот дом так и будет пустым. Однако недавно, вслед за странными слухами, пришедшими из города, сюда на окраину приехали люди и заселились туда. Высокая девушка в странном черно белом костюме на аристократический манер. а еще стражники. Пара работников вывесили на улице табличку, как перед каким-то трактиром. Большой деревянный щит с выжженным поверх него раскрытым мешочком золота. Любопытные люди потянулись туда. Они уже слышали, что их жизнь вновь изменится, но, возможно, на этот раз эти изменения будут не в плохую сторону. Им очень хотелось в эту сказку поверить. Анна, не вертись. Сядь прямо и смотри сюда. А мне обязательно тоже регистрироваться? Конечно, всем обязательно. Пальцем показав на маленький магический кубик, я заставил взволнованную служанку смотреть прямо на объектив. Клацнул перед собой пару кнопок, и на широком экране из магического песка высветилась фотография девушки надувшей щечки от возмущения. Так и оставим, воодушевился я. Возможно, улыбаясь чуть шире, чем следовало бы. Покажите мне, господин. Вот. Я положил руку на край монитора и повернул его в сторону кресла, где та крутилась. Это что еще такое? Тут же взорвалась Анна. Стыд какой! Давайте переделаем. Нет, я уже все решил, воспротивился я. Ваше превосходительство. — Мне нравится, горкнул я. Отстань. У-у, взвыла Анна от возмущения. А Елене вы два раза новые портреты делали, потому что это без твоечме специально рожи корчила, портить документы, отказался я, а затем негромко себе под нос пробурчал. А ты очень миленькая вышла. Хочу так оставить. Ну ладно, так же тихо пробурчала Анна. Подобные вещи происходили почти везде, и вызывали они у людей крайне живой интерес. Несколько сама регистрация, сколько эти магические портреты. В доме казенного барона у самой границы практически давка происходила. Множество мужчин и женщин набилось внутрь, громко обсуждая происходящее и во весь голос потешаясь друг над другом. Процесс новой переписи в какое-то забавное развлечение превратился. Грузная женщина уселась на кресло и положила руку на квадратную штучку, похожую на кусок мыла. Камешек этот сверкнул синим цветом, а работница за монитором улыбнулась ей и вежливо поздоровалась. "Ваше имя?" спросила она. "Марта я". "Хорошо, Марта. Посмотрите сюда". Женщина показала на другой камешек, закрепленный на верхней части ее монитора. Секунда прошла, А женщина уже елозить по стулу от возмущения начала. А посмотреть можно? не выдержала она. Десяток людей через регистрацию прошел, и каждый одно и то же спрашивает. Можно, улыбнулась работница, повернула монитор, и пара мужиков за спиной громко присвистывать начали. Они так каждый раз делали, а все девки, кто новый портрет получили, от этого жутко смущались. Но те, кто все еще стоял в очереди, ждали свой вот такой портрет чуть больше обычного. Вот бы на бумаге такой, вздохнула Марта. Вы получите его, но чуть позже, ответили ей. Давайте продолжим. Кем вы работаете? Портниха, я, сказала женщина. Половину деревни одела, зуб даю. Брешешь, раздался сзади громкий вопль. «Зарка больше тебя работает. Какой там твоя половина, а? А ну, циц, гаркнула сидящая на кресле таким басом, что очередь за ней аж присела. "Ну не половину, так треть -то точно", оправдывалась она перед работницей. "Хорошо", улыбалась та, посмеиваясь вместе со всеми. "Ответьте, пожалуйста, какой из этих вариантов вам ближе всего?" Женщина показала бумагу, на которой было нарисовано несколько домиков. Один был двухэтажным с большим двориком и, кажется, собственной землей. Другой был похожим, но без земли. А третий поменьше, но как-то вытянут вдоль и со странной угловатой крышей. Первый. Я хочу иметь свой дом и землю, которую буду возделывать. Первый. А. Я хочу иметь свой дом и землю. Но готов получить меньше земли, если мне дадут хорошую работу. Первый Б. Я хочу иметь маленький дом, но с возможностью обеспечить себя, не прибегая к работе. Второй. Я хочу иметь дом в городе без земли, но при условии, что у меня будет работа и хорошая зарплата. Второй А. Я хочу дом в городе без земли, но при условии, что мне позволят учиться, и я смогу сам себя обеспечивать. Второй б. Я хочу дом в городе, но я не хочу ни работать, ни учиться. Третий. Я ремесленник. Я хотел бы иметь дом в городе, где можно было бы создать мастерскую и вести торговлю. Третий а. Я ремесленник. Хочу иметь дом в городе, в котором можно было бы создать мастерскую. «Третий б Я ремесленник, хочу иметь дом в городе, но без особых условий. Я буду работать в другом месте. Работница прочитала для Марты описание на бумаге, а затем попросила выбрать один вариант. Дом с землёй, прошептала та, мгновенно зацепившись за первый вариант. Своя земля звучит как просто мечта. А затем, словно ото сна, помнилось: это ведь уезжать нужно, да? Она была первая, кто сообразил об этом спросить. "Верно", кивнула работница. Даже если крестьяне жили в ужасных деревянных избушках зимой, дабы не замерзнуть насмерть, взрослые рядом с печкой утились в обнимку с детьми со скотиной. Все животные жили в доме, все вместе спали в обнимку, но даже если учесть все минусы, это все равно был их дом, их собственность, их маленький островок безопасности. Бросать его и отправиться неизвестно куда? Было необычайно страшно. А зачем? почти испуганно спросила Марта. Условия на бумаге были очень красивыми, но согласиться на них было вообще непросто. Чувствуете, как тут тепло? Прибывшая сюда работница прекрасно знала о страхах, которые ей предстоит уничтожить. Она показала на маленький стоящий у стены нагреватель. Это небольшое устройство грело воздух во всей приемной, и хотя снаружи уже была почти что зима, тут было тепло, как посреди лета. Каминов в этом поместье нет, улыбнулась она. Вернее, есть, но дрова для них мы не взяли. Новые дома, которые должны были быть у жителей деревень, будут отапливаться вот такими печами. В домах будет теплый пол, теплые стены, и никому больше не придется мерзнуть». В ваш дом поставить такое невозможно, терпеливо объясняла женщина, обращаясь не только к Марте, но и ко всей толпе. Магический камень внутри разрядится за пару дней, а потом 10 дней будет из воздуха заряжаться. Однако в новых домах они будут встроены в пол и в стены. Там будет своя магическая цепь, заряжающая все дома в городе. Вы сможете осенью просто включить его, а затем по весне выключить. Это, конечно, здорово. Очень волновалась та. Это будет большой дом, не сдавалась работница. Дом с вашей землей. Вы сможете сами там что угодно садить, сможете продать еду или съесть сами. Как и обещал Герцог, налоги с этой земли выплатить не обязаны. Более того, налоги с торговли своей едой вы тоже можете не платить. В новом городе будут другие деньги. И другие способы заработка для вас и для других людей. Это было необычайно привлекательно, настолько, что многие были готовы убить за эту возможность, но только если все это правда. Вы, портниха», – говорила работница. Этот город будет очень большим. Там будут широкие дороги, высокие дома. Там будет много людей. А торговцы со всего света будут приезжать туда в поисках хороших товаров. В городе дома, разумеется, будут поменьше, чем на окраинах. Там не будет земли, чтобы растить овощи. Но не каждый мечтает с утра до ночи возиться в земле. Там будет очень много работы. Вы можете быть уверены, что как только для вас будет готово рабочее место, вы тут же получите дом в новом городе. Вас никто не бросит на улице. Вы сможете обеспечить себя своим трудом и своими руками а мастерская хорошая осторожно спросила марта показав скупую улыбку краешка рта. там будет много места а также места для крепления новых магических цепей улыбнулась работница так как вы портниха вы сможете выбрать один инструмент который вам поставят бесплатно скажем это будет прядельный станок который будет делать ткани без вас, просто работая на одной магии. Или хорошую швейную машинку, чтобы не работать руками. Как получите деньги, сможете еще что-то такое купить. Места на эти магические машины хватит. Чудеса, взволновалась та. Но все же доверьтесь ему, спокойно сказала работница. Обещаю. Вы никогда не пожалеете, если сейчас просто ему доверитесь. Это было главное, что люди хотели слышать. Неважно, что тебе обещают, если сказанное тем человеком ложь. Люди очень хотели, чтобы сказанное сегодня оказалось правдой. Он не обманет вас. Ладно, сдалась женщина. Тогда я выберу мастерскую. Какая еще мастерская? Снова взревел кто-то в толпе позади. Нас бросишь и в город уйдешь, да? А что? во второй раз взревела Марта. Я шить люблю. Мне тридцать лет, а у меня от вашей пшеницы уже руки не хотят слушаться. Женщина стиснула зубы и посмотрела на свои грубые, измученные работой ладошки. Я, может быть, тоже немного пожить хочу, так как мне нравится. Резко повернувшись к работнице, она ещё сильнее в себя поверила. мастерскую можно ведь? Можно, всё так же по-деловому улыбнулась та. Щёлкнуло что-то на своём мониторе, а затем обратилась к женщине. Продавать что-то на рынках вы можете без дополнительных сборов, кроме платы за место. Но если захотите арендовать большой магазин, тогда вам помогут всё обустроить. Однако там уже точно придется платить налог. Поняла, возбужденно заерзала Марта, предвкушая новую жизнь. «Осталось последнее», – заканчивала говорить работница. Положите руку на магический поглотитель. Женщина посмотрела на еще один странный камень перед ней на столе. Осторожно положила на него руку и ощутила неприятный зуд. Достаточно, сказала работница. Камень извлек 55 МП. Примерно как и должно быть у обычного человека. На ваш банковский счет зачислено 23 рубля. Женщина снова протянула портнихе листок бумаги. Там были ценники. Один килограмм муки 10 рублей. 500 грамм соли 10 рублей. Один килограмм гречневой крупы 15 рублей. Больше 20 пунктов. Соль Сода, мыло, даже дрова. Купите что-нибудь, улыбнулась работница. "Не!" -а! улыбнулась женщина. "Копить буду. Мне же еще работать в моей мастерской, да? Нужно будет ткани купить". А потом, загоготала привычным ей басом, встала с кресла и довольная собой ушла. В тот же миг на кресло плюхнулась другая женщина. "Здравствуйте", выпалила она. Я ташир, живу в третьем доме, детей четверо, годиков двадцать два. Скажите, а я правда могу просто тот камешек потереть, и мне два килограмма муки дадут? Работница от такого натиска расхохоталась, а потом медленно показала на камешек вверху монитора. Сперва посмотрите Глава сюда. двадцать 24. Ожидание первых результатов. Такое волнительное, тысячу лет такого не чувствовал. Как будто снова какую-то игру выпускаю на рынок, и вот-вот будут первые отзывы и отчеты за первый день после старта продаж. Все же, если ты уже познал прелести и удобство цифровизации, то пользоваться простой бумажкой и толпой курьеров невероятно напряжно и медленно. Сделать компьютеры было хорошим решением. Вернее, монопульты, как я их обозвал, потому что это не ЭВМ в прямом понимании. До полноценного компьютера тут как до ближайшей звезды в присядку. Это именно пульты. По сути, техника только с одной программой программой управления будущей империей. На боковой панели выступает серебристый бугорок, чем-то похожий на кусок мыла, но это и правда серебро. А под ним разработанное мной устройство сканирования магических отпечатков. Коснувшись его, люди не будут испытывать утерю энергии. А вот сам монопульт включится. В зависимости от уровня доступа вам будет доступен необходимый функционал. Пока что тут мало, что есть. Я просто могу создать любой сектор, назначить туда людей, и уже они смогут создавать другие сектора в пределах доступного им квадратика. Первый сектор, который я создал, был Министерство финансов. Нам нужен был банк, который будет курировать новую валюту. Потом появилось Министерство обороны, Министерство образования. Медленно строчка за строчкой я создавал вертикаль власти, с помощью которой будет работать мое герцогство.